а, как известно, в эпоху социальных катаклизмов сакральная значимость всевозможных табу, в том числе осквернение могил, девальвируется. Несколько раз случалось, что захоронение, вскрытое с немалыми затратами денег, времени и нервных клеток, оказывалось давным-давно выпотрошенным, может быть, еще в гражданскую. В поисках мастера Леников несколько месяцев провел на различных современных кладбищах,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 Рабочие брались за инструменты, и земля, даже самая каменистая и промерзшая, будто лезла сама на лопаты. Бригадир стоял в стороне, покуривал. Его звали, когда нужно было выкорчивать корень или вытащить засевший под землей валун. Тогда старшой спрыгивал в яму, что-то подсекал, где-то подрубал, наваливался на рычаг и готово.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 Поползав минуту-другую вдоль постамента, Крот достал из чемоданчика бур. Быстро сделал шурф вплотную к камню, Посветил фонариком, кивнул. Под тентом было душновато, Налипшее на сверло глина влажно блестело. Конечно...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 Lips of flame and heart of stone. Крот ловко подцепил целый пласт і отложил в сторону. Когда закончит, поместит обратно, разровняет и будет незаметно, что в могиле кто-то копался. Теперь специалист заработал ухватисто титановой лопатой. Быстро, буквально на глазах ушел в землю сначала по пояс, затем по плечи. Настоящий крот, подумал Леньков Пашино дело сейчас было простое Утрамбовывать пирамиду выкопанного грунта Чтоб куча не разрасталась Вот донесся характерный скрип металла камень Значит, крот уже добрался до основания И устанавливает домкраты, чтоб саркофаг не просел С начала операции прошло меньше получаса Крот дернул Пашу за ногу Это значило пора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 Время от времени крот останавливался, чтобы подлить масло И снова раздавалось зг-зг-зг-зг-зг. Зык, зык, зык, зык, зык Паша страдальчески зажимал уши Это напоминало ему звук бормашины Угу, махнул крот Взяли крышку в четыре руки, осторожно отставили На всякий случай Паша нацепил пропитанный лавандой респиратор Из старых могил бывает таким амбре шарахнет что все рабочее место блюешь. К роту ничего, он ко всему привык. Но при виде мертвеца даже напарника, мастера могильных дел, затрясло.